Передний факел преодолел последний завиток лестницы, и два цветок посмотрев вниз, узрел ухмыляющееся лицо Коэна. Внизу виднелся успокаивающий массивный силуэт сундука, стремительно несущегося вверх по ступенькам. «Все в порядке?» — спросил Коэн. «Могу я чем-нибудь помочь?» Ринсвин сделал глубокий вдох. Два цветок узнал симптомы. Ринсвин собирался сказать что-нибудь вроде «Да, у меня тут затылок чешется, почеши мне его, пожалуйста, когда будешь проходить мимо, или нет, я обожаю висеть над бездонной пропастью». Два цветок решил, что это будет последней каплей. «Вытащи Ринсвинда на лестницу», — быстро вмешался турист. Волшебник обмяк, и рык оборвался на полуслове. Коин поймал его за пояс и бесцеремонно дернув поставил на ступеньки. «Жуткий бардак внизу творится», — словоохотливо сообщил он. «Кто это был?» «А ты не видел? У него...» — Ринсвинт сглотнул. «У него были, ну, щупальца там всякие и прочие штуковины». «Да нет», — ответил Коэн. «Обычные ошметки. Несколько разбросанные, правда». Ринсвинт посмотрел на два цветка. Тот покачал головой. «Просто один волшебник позволил держать над собой верх», — объяснил Ринсвинд. Пошатываясь, с ноющими в и руками волшебник поднялся с помощью коина обратно на крышу и добавил. «А ты как сюда попал?» Коэн указал на сундук, который подбежал к два цветку и откинул крышку, как пес, который знает, что вел себя плохо, но надеется торопливым проявлением привязанности отвести свернутую в трубку газету, утверждающую власть его повелителя. «Тряска, но быстро», — с восхищением сообщил герой. «И вот что я скажу. Никто даже не пытается остановить тебя». Аринсвин взглянул на небо. Там висело множество лун. Огромных, изрытых кратерами дисков — которые в добрый десяток раз превосходили размерами крошечный спутник плоского мира. Волшебник разглядывал их без особого интереса, чувствуя себя выленившим и растянутым на разрыв, непрочным, как старая резинка. Он заметил, что два цветок пытается установить свой иконограф. Коэн посмотрел на семерых старших волшебников. — Странное место для установки статуй, — заметил он. — Никто же их не видит. Хотя, заметь, я не говорю, что они что-то собой представляют. Паршивый скульптор. Ринсвинт, спотыкаясь, подошел к Верту и осторожно постучал его по груди. Сплошной камень. «Ну все, — подумал волшебник, — я очень хочу домой. Погодите, я же дома, более или менее. Тогда я хочу как следует выспаться, и, возможно, утром все изменится к лучшему». Его взгляд упал на октаву, обрисованный крохотными вспышками октаринового пламени. «Ах, да!» — подумал Ринсвинт. Он поднял книгу и бездумно пролистал ее страницы. Затейливые и витиеватые письмена менялись, преобразовывались прямо на глазах. Казалось, они никак не могут решить, чем им следует быть. Они оборачивались то аккуратными, деловыми, печатными буквами, то рядами угловатых рун превращались то в витиеватый китийский заговорный шрифт, то в древние, зловещие и давно забытые пиктограммы, которые состояли исключительно из неприятных рептилиообразных тварей, проделывающих друг над другом трудные для понимания и весьма болезненные вещи. Последняя страница была пуста. Аринсвинд вздохнул и заглянул вглубь своего сознания заклинание в ответ посмотрело на него. Он мечтал об этом мгновении, о том, как он наконец-то выселит заклинание, вступит в полное владение освободившейся головой и выучит всякие мелкие чары, которые до сих пор боялись оставаться у него в мозгу. Почему-то он ожидал, что подобное событие произойдет куда торжественнее».